Амалия Потаповна сказала, что везёт Машу к отцу и материм, что теперь подошли такие обстоятельства, когда её настоящим родителям уже не за чем скрывать и можно взять её открыто в свой дом, что для счастья самой Маши это необходимо, что родители наконец имеют на неё законное право, так как Маша находилась у попечителей только на воспитании за деньги, в чём имеются их собственноручные расписки, и следова сильно никаких больше разговоров по этому поводу быть не может. Что ж, матушка Пелагея Васильевна, решительно, хотя и с великой грустью начал старик поветин, обратясь к жене. Видно уж так Богу угодно, надо смириться. Коли родители своё детище к себе взять желают, так нам с тобой грех противиться сердцу родительскому. Дело-то уж оно больно святое, докровное. Да Тяжело, что делать? А надо, надо, ступай, собирай дочурку. И у старика побежали по щекам горькие слёзы. В эту минуту он отрывал у себя самый больной, самый заветный кусок своего сердца. Генеральша предложила им сто рублей в награду, но старики на отрез отказались принять эти деньги и только умоляли об одном, чтобы им позволено было навещать Машу у родителей. Генеральша охотно изъявила свое согласие и даже обещала сама заехать за ними и свести их дня через два или три, когда все уже устроится для Машы в ее новом положении. Молодая девушка совсем обезумела от горя. Она привыкла думать, что живёт с родными, отцом и матерью, а тут вдруг оказываются какие-то новые. Да и правда ли, что всё это? Ей что-то больно не верилось. Этой генеральши, в отношении которой у неё ещё с детства закралось антипатичное чувство. Она и теперь как-то невольно чуяла, что не быть ничему доброму из этой разлуки, из этой внезапной перемены жизни, но делать нечего. В слезах, почти без чувств, почти совсем больную положили её в генеральскую карету. Дверца захлопнулась, и колёса грузно потащились по клейким колтовским грязям. У ворот стояли двое стариков. Пелагея Васильна дрожала, как в лихорадке, и бессмысленно глядела по сторонам каким-то убитым, пришибленным взглядом. Феодор Семёнович смотрел вослед удалявшейся карете и долго ещё осенял её крестным знаменем. Соседи выглядывали из окон и форточек, делая догадки и соображения, что бы это такое могло усе за носах случиться. Глава 16. Благие намерения. Делами князей шадурских заправлял некто Полевк Хрлампиевич Хлебоносущенский, надворный советник и кавалер двадцатилетнего беспорочия и ордена Святого Станислава третьей степени. Толстенький старец был многоучённый энциклопедист по части сутяжничества, крючкотворства, стряпчества, фанатизма, администратизма и тому подобных высокопрактических предметов. Делишки свои обделывал необыкновенно тонко и кругло. подступил к шадурским непосредственно после морденки и в течение двадцатилетнего бескорыстного служения интересам княжеской фамилии изподавал сколотил себе капиталичик тысяч воста Княжская фамилия во многих критических казусах обращалась непосредственно к Плеев к Тухарлампеевичу, который изсужал её из собственного кармана самым благодушнейшим образом, зная, что первые деньги, проходящие прежде всего через его собственные руки, первому ему же и пойдут в оплату. Он был знаком со всем светом, ибо в каждом провидел нужного человека, который рано ли, поздно ли, на что-нибудь до да пригодится. Любил слушать конюшенных и почтамских певчих, из храмов же предпочитал Казанский. В мире искусства отдавал преимущество высоким трагедиям, с большой похвалою относился а жизни игрока Велизарии и Руке Всевышнего, которая отечество спасла, не без гордости, присовокупляя при этом, что во время оно даже лично знал Нестора Васильчиков-кукольника и многих сочинителей. Из газет любил кчёлку ездил по городу не иначе как вдышли на паре рыженьких шведок в широких крытых пролётках именуемых обыкновенно докторскими иногда давал нужным людям обеды на которых по преимуществу красовался цвет губернского правления управы благочиния и надворного суда В заключение можно прибавить что плевкт Харлампоевич Был человек необыкновенно мягкий, приветливый, сладостно улыбающийся, с чувством руки пожимающей и самый ревностнейший христианин. Вскоре после известного уже читателю происшествия с Юлией Николаевной Бероевой, лефт Харлампевич появился на секретной аудиенции в приёмной Амалии Потаповны фон Шпильце. Он был прислан с весьма немаловажным поручением от самой княгини Татьяны Львовны, которая возложила на него это поручение, зная его тонкие дипломатические способности. Причина, вызвавшая такую секретную миссию, была нижеследующего рода. Молодой князь Шадурский, выиграв в Спецке Пари, заключавшееся в ужине у Дзюссо и поставив для этого на карту честь и судьбу женщины, на некоторое время успел удовлетворить своё самолюбивое чтславие, а затем снова обратился к баронессе фон Деринг, за которой неукоснительно продолжал ухаживать, и его расслабленный батюшка. Всё это крайне досаждало княгине Татьяна Львовне и подвергало её внималую печаль. Не говоря уже о том, что она замечала порой двусмысленные иронические взгляды, которые кидались иногда на двух соперников и которые до глубины души пронзали её чуткое самолюбие. Княгиня Татьяна Львовна имела ещё другую, более практическую и тяжеловесную причину боязни за поведение её сына относительно баронессы фон Дейринг. Расслабленный Гамен почти совсем не занимался делами. Сын его точно так же. Они умели только подписывать векселя до да поручалец Поляев к то Харлампиевичу Хлебонасущенскому, чтобы он откуда бы то ни было достал им денег. Одна только княгиня понимала настоящее положение дела, существенно интересовалась им и изыскивала всяческие средства лишь бы извернуться и поддержать достоинство и кредит Шадурских в обществе. Задача была нелёгкая, стоившая княгине многие горьких минут размышлений. Но чем более размышляла она, тем неотразимее приходила к заключению, что единственное спасение состоит в жене дебе князя Владимира на Дарье Давыдовне Шеншевой. Это был бы исход не компрометирующий ее сына, за которого теперь приходилось почти каждый месяц то там, то здесь уплачивать весьма значительные суммы. Князь не хотел убедиться никакими резонами, считая решительно невозможным по сократить свои широкие потребности. То и дело давал новые векселя, занимал деньги, и деньги необыкновенно быстро проскальзывали между его рук, уподобляясь воде в решето наливаемой. Татьяна Львовна неоднократно приступала к нему с решительным объяснением, четно усиливаясь втолковать в эту голову весьма некрасивое и опасное положение семейства, если дела будут продолжаться таким образом. Но князь Владимир как на зло ничего не хотел не слушать, не понимать. Э полно, маман. Попович выручит. Он ведь немало накрал у нас денег, возражал он ей обыкновенно с изумительной беззаботностью. Женись, настаивала княгиня. Не все ли равно тебе? Женись поскорее. На ком это? На уроде? Тут уж нечего думать о красоте. Красоту можно всегда найти и потом, а денег не найдешь. Урода я приберегаю на после, э, как десерт на закуску, когда уж совсем плохо придется. А пока еще кредит мой держит со слугопокорной. Но ты не сколько не думаешь о нас, что с нами то будет тогда? Ну тогда об этом и подумаем. У тебя нет ни жалости, ни сыновнего чувства, укореала княгиня со слезами материнского чувствительного огорчения. Ты рассуждаешь как эгоист. А что ж, эгоизм дело не дурное, отшучивался князь Владимир, немало не поддаваясь на практические доводы своей матушки. "Если так-так знаешь же", попробовала она пустить в ход тяжеловесную угрозу. Ты вынудишь меня и отца опубликовать тебя в газетах, что мы по твоим векселям не плательщики. Но князь не смутился. "Мерси за скандал", хладнокровно поблагодарил он. "Только знаете и вы, что может из этого выйти. Во-первых, вы замараете мою репутацию как порядочного человека, во-вторых, испортите мою карьеру". в третьих, окончательно подорвёте свой собственный кредит. В четвёртых, на брак с уродом ничего уж будет и рассчитывать после такого милого скандала, и наконец, что скажет общество. Княгиня и без этого объяснения, понимавшая всю силу столь неотразимых аргументов, увидела, что придуманная ею угроза не попала в цель и окончательно упала духом. Да впрочем и было отчего. Она знала и видела, что главная причина беспутных трат баронесса фон Деринг, которой в Петербурге не особенно-то посчастливилось, она не попала в сливки высшего общества и осталась в молоке, то есть в том свете, который составляет слой, лежащий непосредственно под густыми сливками, и к которому, между прочим, принадлежал дом Давида Георгича Шиншеева. Так было относительно сливок женского рода. Сливки же рода мужского считали даже за некотрую модную честь быть при интоме в кружок баронессы. Она рассчитывала, что будет введена в высшее общество при посредстве княгини Шадувской, но сильно ошиблась в расчёте. Княгине, кажется, скорее бы удавилось, чем решилось бы на такой подвиг в отношении женщины, затмевавшей её красотой. женщины, которую она считала своей соперницей во всём, которую ненавидела от всей души, и наконец благосклонности, которые добивались два слишком близкие ей человека муж и сын. Всё это ставило между ними неодолимые преграды относительно ввода в рода высшее общество. С другой стороны, этому помешала ассация Бадлевского и Коврова. Для действия на сливки прекрасного пола ассоция имела гораздо более полезного агента в лице графа Каллыша, чем в лице Наташи. Прекрасная женщина нужна была для действия на сливки пола неприкрасного, которые, будучи у ее ног, тем удобнее могли попадаться в руки ассоциаторов. Для этого требовалось положение несколько изолированное, независимое, которое трудно сохранить женщине, попавшей в тесный кружок сливок, где каждое действие её могло подвергаться строгому, беспощадному контролю явных приятельниц, тайных завистниц и соперниц. Наташе весьма удобно было разыгрывать видные роли между сливками за границей, где она действовала одна с Бадлевским. В Петербурге же с образованием ассоциации ей предстояло быть в одно и то же время и светской женщиной, и необыкновенно тонкой куртизанкой, то есть вечно плыть между Сциллой и Харибдой. Положение далеко не из лёгких, но того требовали ближайшие интересы ассоциации. Она держала себя таким образом, что светская молва никому не могла приписать титул её любовника. А между тем, благодаря своему исключительному эмансипированному положению и тонко завлекательному качеству, Наташа могла всем и каждому подавать эту сладкую надежду. Короче сказать, её ловкое вожанье за нас имело результатом только ущерб для карманов неприкрасной половины сливок аристократических и финансовых. Она составила свой собственный круг, в котором блистали всевозможные титулованные имена мужчин, и между ними Обашадурские. Кроме того, что каждый из её знакомых проигрывал ей в карты, и Груберанес всегда затевал у себя как бы экспромт от нечего делать и проигрывал весьма значительные куши, она ухитрялась с одного и того же вала драть подзеи даже по три шкуры. Мы уже сказали, что почти каждый из этих господ льстил себя тайной и надеждой добиться её благосклонности. На этой та струнке и играла подсурдинку опытная баронесса. поводым обыкновенно служил какой-нибудь уединённый визит, интимный приём с глазу на глаз в своём будуаре. И как бы ни взначай, между прочим, ловкий подвод разговора на временно затруднительные обстоятельства, сводящиеся к невозможности уплаты по каким-нибудь пустячным счетам, тысячи в 3, в 5, а иногда и более, предупредительный искатель обыкновенно с любезностью предлагал услуги своего кармана. Бранас награждала за это милым пожатием руки, обворожительным взглядом и после некоторого колебания соглашалась на предлагаемый ей заём, прося только, чтобы эта приятельская услуга осталась в тайне. Искатель, конечно, самым искренним образом давал своё слово и уезжал вполне уверенный, что получил новый шанс к крепким бастионам её сердца. Стоило, например, баронессе заметить, что ей очень нравится какая-нибудь драгоценная вещь, виденная ею в таком-то магазине, и очень часто случалось, что дня через два эта самая безделушка являлась на ее камине или туалете незаметно поставленная туда в ожидании будущих благ рукой у предупредительного обожателя. Оба Шадурские были одними из самых ревностных ее данников. Татьяна Львовна все это знала, и потому вполне справедливо опасалась за свое состояние, ибо в течение одной только зимы батюшка с сыном начинали уже тратить пятнадцатую тысячу на приходе очаровательной акулы. А что же предстоит еще дальше, если дела пойдут таким образом? книги, не, конечно, могла бы принять более энергические меры, то есть секретно попросить влиятельных людей о временном удалении сына из Петербурга по каким-нибудь подходящим поручениям, хоть о срочном переводе его на Кавказ, а расслабленного гамена увести по совету докторов лечиться за границу. Но участь её собственного сердца препятствовала употреблению столь энергической меры. Образ Владислава Корозича, Бадлевский тож, слишком нежно царствовал в этом сердце и парализовал собою всякие решительные начинания. Ведь это уж может быть последний, последний, как знать, а тысятся ли кто-нибудь ещё равный ему по достоинству и положению, кто бы согласился впоследствии вступить в амплуа поклонника её увядшей красоты. стало быть, об энергетических мерах нечего и думать, а надо поискать другие, более удобные, которые привели бы к желанным утешительным результатам. Кнегиня знала дилетантскую слабость своего сына к женщинам. Она понимала, что отвлечь его от баронессы может только одна женщина, которая бы явила собою какие-нибудь новые оригинальные стороны, могущие служить контрастом качествам баронессы, но контрастом столь же обольстительным и завлекательным, как и эти качества. словом требовалось увлечение в другую сторону и его ото предстояло отыскать в возможно скором времени.